Компания Storytel и издательская платформа «Руграм» представляют Александра Черчинь «Любовь зла, полюбишь и...» Читает Наталья Русинова. Глава 17. О памятных вещах. Протолкавшись между эльфов, я выскочила из дома и буквально разинула рот. Совсем не аристократично, да, но удержаться не могла. Чего только не стояло у нашего порога. а также между клумбами на светлой стороне домика и в беспорядочных кустах на темной. Коробки какие-то всех сортов и размеров, в том числе обоги, круглые шляпные, изящный комодик, низкое мягкое кресло, мягкий же стул с подлокотниками, письменный стол, совершенно не но с резными ножками и мозаичной столешницей, вешалка для шляп и зонтиков потрясающей красы и изогнутости. Но главное — кровать! Огромная кровать с горой подушек, подушечек, пледов, одеял, а еще, внимание, апофеоз, с полупрозрачным балдахином на четырех столбиках. Я присела на крыльцо и спрятала лицо в ладонях, не зная, смеяться или рыдать. А в спину мне полетел вопрос, заданный уже не буднично, а почти истерично. «Девушка, как вас там? Где мой мальчик?» Ответить я не успела. О, как приятно познакомиться с матерью нашего милого Верниэля, прощебетала моя соседка. Вы пришли навестить сына, как это мило с вашей стороны. Чай, кофе? Да! взвизгнула Цириль, теряя самообладание. То есть нет, не нужно кофе. Я хочу увидеть сына. Я привезла ему необходимые вещи. А Луэр изволит пребывать в кладовке, поведала Милана, пишет при свечах сонет. Просел не беспокоить до ужина. «Как в кладовке?» — ахнула эльфика. «Да как вы... как вы посмели? Вы вообще кто такая?» «Милана Ретиве, представилась светлая ведьмочка, соседка истинной пары вашего. «Так мы заносим», — перебил ее мужской голос. «Ну, в общем, ситуация ясна. Пришлось вернуться в дом. Там я взяла луэру под локоток и потащила к кладовке». «Здесь!» — указала на дверь и обернулась к эльфам. Их оказалось всего трое, но для нашего холла все равно многовато. «Заносить ничего не нужно. Вы же, видите, просто некуда!» Цириль, уже взявшаяся за дверную ручку, бросила через плечо. «Я сама разберусь, что мне делать. Придется расширить этот домишко. Мой сын не может жить в таких условиях!» «Видите ли, лоэра Цириль, не то чтобы я была против расширения...» Но проблема в том, что наш дом находится в студенческом городке, с удовольствием пояснила я. Так что сначала вам придется обратиться к коменданту, хотя вон тот комодик, пожалуй, уместится в холле, а кровать отлично смотрится там, где ее поставили ваши слуги. Милана, иди-ка посмотри, по-моему, самое то. Мы обе вышли из дома и одновременно сложили руки на груди. Соседка критично сощурилась и обратилась к эльфам. Чуточку левее, только сдвиньте, если не затруднит. Ах, какая красота. Ты согласна, Тильда? Конечно. А коробки можно расставить по периметру территории вместо оградки. Да, оживленно согласилась ведьмочка. А вот смотри, две розовых расположим по краям дорожки, что ведет к дому. И получаются очаровательные ворота. И она не выдержала, прыснула в кулак. Что ж, за чувство юмора можно и на вязание ковриков глаза закрыть. На все остальное я давно закрыла, за невероятную выпечку. Но вдоволь поиздеваться над растерявшимися эльфами мы не успели. В доме начался первый акт трагедии. Верни, «Мама, но как?» «Материнское сердце всегда отыщет свое дитя», — последовал пафосный ответ. «И нет, мой мальчик, я не стану мешать твоей... твоему... твоему решению. Я не стану просить тебя вернуться». Это уже со слезами. «Но позволить тебе жить в таких условиях? Нет, нет и нет!» «Матушка!» — нервный выкрик. «Ведь я написал вам! Ведь я просил, я объяснил!» «Ах, Верни, я все помню! Я всего лишь привезла твои вещи! Если ты желаешь ютиться в этой убогой лачуге, мне остается лишь рыдать ночами, но хотя бы крохи привычной тебе обстановки!» Фрр. Взлохмаченный вихрь в лице моей истинной пары вылетел на крыльцо. Перепрыгнул все три ступеньки и замер. Следом выпорхнула несчастная мать, и мы с Миланой благоразумно отступили в сторонку. Даже интересно стало, сумеет ли эльфик отказаться от домашних благ, когда они вот прямо перед носом. «Мама!» — ахнул Верни. И вдруг я даже умилилась. В мальчишеском голосе прорезались стальные ноты. «Матушка, я прошу вас, уберите это все!» Мне ничего не нужно, как же вы не понима...» Но разве столь драматичная сцена могла обойтись без моего фамильяра? «Нет, нет, мой луэр», — прервала эльфёнка, возмущённый вопль Жозефина. «Не всё, убираем не всё». Белая молния проскочила между матерью и сыном, запрыгнула на кровать, аж балдахин закачался, и встопорщила усы. «Здесь, именно здесь, за кружевной завесой». И я стану петь серенады прекрасной корицы. И, может быть, она соизволит разделить со мной это мягчайшее ложе. Оно же просто создано для любви. Прошу вас, благородный вернель. Нет, я даже требую. Словом, кровать остается, — подытожил хвостатый мерзавец и разлегся на подушках. — Немедленно уберите животное, — скомандовала Цириль. «Это фамильяр моей истинной пары, мама. И если ему нравится моя кровать, то пусть», — заявил Вирни. Никогда не видела, чтобы эльфы меняли цвет лица. Но бледнокожая Цириль буквально позеленела, а вдобавок перекосилась, утеряв как минимум треть неземной красы. «Я ухожу», — процедила она. «Если тебе, Вирни, не нужда ни моя забота, ни домашний уют, ни минимальное удобство, оставайся здесь. Но помни...» «Мать у тебя одна, и никакая девица ее не заменит». «И да, когда-нибудь ты осознаешь, какую боль причинил мне». «Матушка», — простонал эльфик, и — «вещи останутся здесь», — объявили нам всем, обведя злобным взглядом. «Можете сжечь, раздарить или продать». «Кровать оставляем», — напомнил мой котик, но мне было уже не до них. Я смотрела, как к дому приближается новый персонаж. Здоровенный мужик в балахоне остановился перед горой коробок, покрутил носом картошки по сторонам и удивленно спросил. «Переезжаете, что ли?» Потом почесал затылок, сдвинув с него дурацкую вязаную шапку и добавил. «Доброго денечка, ведьмочки! Лоэр, лоэра Господа эльфы!» Ведь я могла сейчас спокойно сидеть в больших тинниках. Грибные дары природы, жасминовый чаёк, чудесно заваренный буераком, поправка расшатавшихся нервов. Эх, нет, пора заканчивать этот балаган, а то сейчас и впрямь комендант прибежит. Вернее, тебе точно ничего из этого не нужно?» «Нет», — гордо ответствовал эльфик. «Отлично», — кивнула я. «Луэра Цириль». «Было очень приятно вновь с вами повидаться. До свидания!» И обратилась к ее слугам. «Будьте любезны убрать отсюда вещи лоэра Верниеля. И вам доброго дня!» Приветствовала дракона. «А я вам помочь могу, господа хорошие!» С нездоровым энтузиазмом заявил этот чешуйчатый клоун. «И возьму недорого. Куда нести-то изволите? Сейчас в лучшем виде все перетащим!» Цириль закатила глаза, а я обогнула стоящий перед крыльцом комодик, обошла коробки, Молча взяла дракона за руку и повела в дом, оставив Милану разбираться с непрошенными гостями. «Что?» — спросила, закрыв дверь. «За книгами пришел», — кратко пояснил Дес. «Что тут у вас творится-то?» «Семейные разборки». Я тоже не стала вдаваться в подробности. Прошла в свою комнату, прикидывая, не забыл ли дракон про креслица. Не забыл. Нахально зашел вслед за мной и скомандовал. «Мебель уворованную тоже давай». Поскольку его визита я вовсе не ожидала, предлога задержать свой трофей не придумала, а потому честно сказала. «Давай потом. Я его так и не осмотрела. А книги вот. Только вернуть не забудь». Рыжий, хотя сейчас он был белобрысый, быстро упаковал тяжелые томики в подпространственный карман. «Спасибо. А про кресло я тебе уже все сказал. Ну, Дэс». «Ладно. Тогда давай сейчас. Вместе». ну хоть так минуту спустя мы склонились над столом едва не соприкасаясь лбами предмет кукольной меблировки безмятежно демонстрировал нам пухлое сиденье широкие подлокотнички выгнутую спинку только размеры и говорили о том что кресло игрушечное очень очень искусная работа и явно вот не для кукол ну и что ты тут хочешь разглядеть спросил дракон опуская пониже светящийся магический шарик и я промолчала Не нужно быть мастером изменений, чтобы вернуть предмету его настоящий вид. Если он есть, конечно. Но что-то подсказывало, я права. Повинуясь моим манипуляциям, креслица скрипнула, качнулась, вытянулась, сплющилась и превратилась в засушенный бутон тюльпана. И только. «И что это значит?» — озадаченно спросил Дэс. «Ну-ка». От протянутой ладони дракона на бутон упали несколько зеленых искорок, мигнули и погасли. «Слушай, это просто цветок». «Ну да», — согласилась я и щёлкнула пальцами, пряча бутон в прежнюю форму. Кукольное креслице исчезло в кармане Деса, и он задумчиво сказал. «Странно». «Не очень», — я пожала плечами. «Знаешь, иногда цветок. Это действительно просто цветок. Будешь обратно класть». «Попробуй там еще что-нибудь расколдовать». «Есть идеи?» «Посмотрим», — уклончиво сказала я. «Все мы что-нибудь храним. У каждого есть памятные вещи. Камешек особой формы, детский дневник, подаренный мамой бусики или веточка акации, сорванная любимым человеком. Вещи, важные лично для тебя, ничего не значащие для других. И хранить их можно по-разному». Ближе к вечеру, пользуясь законным выходным, я попивала чаёк и беседовала с фамильяром, пользуясь отсутствием лишних ушей. Благо дракон отбыл во своясе, Милана убежала на стажировку, а Верни удалился гулять по лужайкам в поисках свершений, его достойных. — Зря вещи отдали, — разочарованно вздыхал кот. — Ладно ты. Ты как девица благородная и, стала быть, житейски глуповатая. и не могла поступить иначе. Но я-то куда смотрел? На кровать, сделав еще один глоточек, флегматично предположила я и скосила взгляд на монументальный предмет меблировки, который все еще стоял посреди полянки. Да, но я ее планировала оставить для личных нужд, что не сделала, а все остальное можно было бы продать. Я подавилась и возмущенно заявила. «Жоз, это же чужое!» Это Верниеля, а он — твоя истинная пара. И что? Как это? И что? Неподдельно изумился кот и назидательно напомнил. А как же в горе и в радости, в богатстве и бедности? Хочу заметить, что богатыми нас сейчас никак не назовешь. А вещички явно были антикварными. Ну ты, жук! Просто у меня чутье на деньги. Если бы не я, ты бы до сих пор перебивалась случайными заработками и копейками, что дядюшка выдает на булавке. Я только вздохнула, признавая правоту фамильяра. Пошевелив усами, Жозефин вкратчиво предложил. «Слушай, сильно. а не отправится ли нам в приятное путешествие до таверны? На цепи платьица помилее. чулочки однотонные». И самое главное, не забудь взять из дома любезное выражение лица. Нам нужно вливаться в местное сообщество. Я кивнула, заглянула в кружку и, увидев там всего несколько глотков остывшего уже чая со взвесью на донышке, отнесла посуду в раковину. Пока мыла, а потом переодевалась, с печалью вспоминала о словах котяры. Жоз был совершенно прав. Свои деньги я умела разве что тратить, а не приумножать. Род Ронбергов, конечно же, древний именитый и очень состоятельный. Но я женщина, и несмотря на то, что являюсь единственной наследницей родителей, получить доступ к их финансам смогу только если выйду замуж, ну или когда достигну двадцатипятилетия. Притом, к несчастью, магистр Тиолит, несмотря на всю родственную любовь, не спешил просвещать меня в финансовом плане. «Жозефин такую тактику моей родни не одобрял, потому некоторое время провел за изучением трудов по экономике, а после заявил, что мы готовы к инвестициям». Далее была провернута огромная афера, которая помогла нам обзавестись стартовым капиталом. Для этого кот нашел призрак старушки, которую прибили наследнички, не желая ждать, пока она благополучно отойдет в мир иной самостоятельно. А у бабушки был один весомый плюс для нас — Она при жизни была параноиком, потому все свои капиталы рассовала по баночкам-сундучкам и спрятала. И одной такой заначкой согласилась поделиться в обмен на восстановление справедливости. Я улыбнулась, вспомнив, насколько веселым приключением это обернулось. Я взбаламутила парочку друзей из других курсов, факультетов, в том числе одного очень хорошего некроманта, и к страже мы обратились уже с полным комплектом доказательств». Именно тогда Жоз сказал, что за такую инициативность и креатив он готов не простить многое. До таверны дошли быстро. Заведение «Похоронный гусь» располагалось на центральной улице и было достаточно чистым, а из окон пахло настолько привлекательно, что рот тут же наполнился слюной, а ноги сами собой ускорили шаг. Правда, кто именно хранил гуся и почему с большой буквы оставалось загадкой. Вообще эльфы любят писать слова за заглавных, и совершенно не по делу, хоть ту же вечно зеленую сосну вспомнить. Жузиков хвост встал трубой, а на усатой морде светилось самое вдохновенное выражение. «Вкусно! Как же вкусно! Чую рыбу в сливках! Тильда, ты побалуешь лучшего мужчину в твоей жизни?» «Разумеется», — я тепло улыбнулась. Желания язвить не было, несмотря на обычную браваду фамильяра. Отлично, просто отлично. Морок повесила, тебя, как темную ведьму, уже знают в лицо, так что хорошо бы исказить черты. И не трогай ты волосы. Боюсь, местные завсегдаты решат, что это кокетство, а не тоска по шляпе. и вообще у меня есть смутное ощущение, что ты к этой бесполезной остроконечной тряпке привязана даже больше, чем ко мне. Вход в гуся был со двора, потому сейчас мы огибали сам дом, и каблуки моих туфель звонко стучали. Лучше подумай, как нам не только поесть, но еще и провести время с пользой. Померно. самое оживленное место после рынка и колодца. Думаю, тут... Мы разживемся новыми слухами, притом надеюсь, что выпивка развяжет местным язык, и они все же вспомнят о наличии в лужайках небезызвестной нам мясы. Вопреки названию, просторный главный зал таверны был светлым и красивым. Под потолком висели скорее декоративные вязанки трав, а в божественном углу, к моему удивлению, висел знак тирольских земель и стояло несколько фигурок идолов. Хозяин заведения староверов? Любопытно. Вообще, я вот отдала Десу все книжки, а сама в них сунуть нос толком не успела. Глупая-глупая тиль. Хотя нужно не сокрушаться о своих необдуманных добрых поступках, а вспомнить о привилегиях. Колечко Таэра до сих пор со мной, а значит, в моем распоряжении все секции библиотеки. Завтра после работы схожу в префектуру и узнаю, как можно телепортироваться в столицу». Ждать очередного пришествия высокородного лоэра не вариант, хотя бы потому, что я не желаю его видеть. Стоило нам зайти, как Жозефин тотчас метнулся куда-то в бок, а я выбрала самый маленький столик и опустилась на деревянную скамью. Сервис тут оказался на уровне, потому спустя минутку рядом нарисовался Юркий, улыбчивый подросток, и положил передо мной лист с меню. Небогато, но, надеюсь, вкусно. Что посоветуете? мягко улыбнулась я, из фирменного. «Ну...» э — -э, смутился паренек. «Вот, например, блеснуть ему не дали». «Запеченный кабанчик тут просто прекрасен», вкрадчиво протянул подозрительно знакомый голос, и на свободный стул присел совершенно посторонний эльф с очень-очень знакомыми глазами и улыбкой. «Также рекомендую красное молодое вино». Я расфокусировала взгляд, впечатлилась лицезрением знакомой до отвращения прекрасной рожи Терлина. Нервно стиснула пальцы на солонке, но не успела хоть как-то отреагировать на пришествие демонова эльфа, как за его спиной появился здоровенный зеленый орк и пробасил. «А мы типа тут сядем, да?» «Нет», — решительно заявила я, и, пользуясь тем, что оба мы прикрыты мороками, нагло заявила. «Я жду мужчину!» Орк хохотнул. Нащупал за спиной стул и подтащил его к себе, ни капли не стесняясь того, что наоном уже восседал какой-то гном. Бородач хотел было возмутиться, но вид приближающегося орочьего зада не располагал к дискуссии. Я была потрясена тем, как быстро бегает подгорный народец. «Слушай, Цыпа, тебе повезло, мужчина уже тут!» И мне совершенно пошло подмигнули. Я на какой-то миг загрустила, понимая, что вид простодушной селянки не внушает никаких опасений. А после «Да ведьма я или где? Как бы я ни выглядела, я скорее всю эту забегаловку по бревнушку раскатаю, чем они меня хоть пальцем тронут». А потому нагло улыбнулась и заявила «Вы тоже в ожидании? Своим делиться не буду, но таки вы уверены, что не сообразите на двоих, и вам обязательно нужен кто-то третий». «Цыпа-цыпа. Люблю болтливых». Йорк развернулся и рявкнул. «Йорк! Водяная твоя задница! Тащи сюда лучшего пива и ту курицу, которая подмигивала мне из печки десять минут назад. Кажется, мы нашли собеседницу». Я воодушевленно перебрала пальчиками. «Кажется, тут становится интересно. И бес с ним, с этим Тайрлином. Я его не узнала, а стало быть, и предъявить нечего. Но пока я ничего и не сделала, конечно, но это пока. Утомилась бояться». И нервничать из-за непонятных целей тоже устала. Потому где это хваленое молодое вино?